Глава 19. Начало штурма. «Мы должны ей помочь», — заявляю решительно и подрываюсь. «Отставить!» — раздается от небесной ожесточенная. «Мы не лезем. У нас другая задача». Зотов подскакивает и придерживает мою руку, дабы я не надел кольцо. «Пусти!» — шиплю на него, готовый вмазать. «Вырублю к чертовой бабушке с одного удара, каким бы ты здоровенным ни был». Андрей, они лишь сдерживают его, посмотри внимательно, произнес майор, слишком уж умоляюще. Ей ничего не грозит, снова смотрю через бинокль. Колчак его сам подает. Черный михар виртуозно лавирует, ловко уходя из-под атак большой твари, которая не успевает за юркой-букашкой. Но от этого Агнессе не легче наблюдаю, как к ней стремятся летающие орголиды сразу с нескольких сторон. А этой хоть бы что, она с ним играет. Не стремится проткнуть ему ухо размером с нашу недавнюю пещеру. И не пробует расколоть хоть один глаз. Все ее атаки направлены исключительно на крыло гигантской твари, которая Агни стесывает слишком навязчиво. Но на первый взгляд совершенно безнадежно, срубая лишь крошечные осколки. Одновременно с ней и британские корабли ведут огонь, похоже, по другому боку, целись в район крыла. И это уже весомо. Видно, что тварь не негодует, размахивает хвостом, бьет им по воде, вызывая огромные волны. Ближайшие корабли мотает по воде, как в океанский шторм. Но они не прекращают стрелять ни на мгновение. Она там одна. Хочу настаивать, продолжая с бешеным сердцем наблюдать за тем, как Агнесса ходит по лезвию бритвы. «Не одна, ее прикрывают», — отвечает принцесса. «Сабуров, прекращай своевольничать», — раздается от Олега. «Я тоже не знал, что Агнесса будет здесь, но не стану же я сейчас бросать наш отряд и лезть под снаряды». «Что думаешь, британцы воспримут нашу атаку как союзную?» «Да плевать я хотел!» «Не в этом дело», — обрубает небесная. «Черную тварь не победить, ее можно только отогнать, смотри». Первые мощнейшие выстрелы бахают как по заказу. С ворвавшимся и даже уже непрерывным раскатом грома начала работать главная артиллерия дредноутов, от чего даже воздух задрожал. Агнесса предусмотрительно стала удаляться от черного и переключилась на первую стаю летающих. Вскоре становится ясно, что она прикрывает корабли. Главный же монстр начинает сыпаться уже посерьезнее, чем от орудий простых броненосцев. Обваливаются с него части размером с трехэтажный дом И даже при этом смотрится все в масштабе его самого совсем несерьезно. Однако не выдержав больше трех минут Черный пригибается и срывка легко выпрыгивает из воды на берег От мощного удара дрожь по земле передается такая, что трещат деревья и шелестят кроны, как от урагана А я едва ли не валюсь с ног, Зотов придерживает Новый прыжок И тварь еще дальше от флота, а затем она просто уходит на север в сторону Мемфиса. Смотрим ей вслед ошарашено, а затем спускаемся с горки к своим мехам. В душе смятение. Все еще хочется рвануть к ней. Но последнее, что я видел, это как она улетает на юго-восток к дредноутам, дабы прикрыть от стаи. Она ведь британская подданная теперь и защищает своих людей как принцесса. «Что это было?» Теперь начинает возмущаться Колчак. «Эта тварь нас раздавит, накроет лапой весь взвод и дело с концом. Куда мы поперлись?» «Отставить разговоры», — прорычал Зотов. «Мы не будем с ней связываться, подбери сопли Колчак». «Так барышня в мехе одна с ним танцевала», — выпалил Илья, посмеиваясь нервно. «А вы что, казаки, струсили?» «Да я, признаться, чуть не обосрался», — усмехнулся разведчик. «Я человек здравомыслящий», — бурчит Колчак себе под нос. «Куда нам против стихии?» Все еще чувствуется дрожь земли, говорящая о том, что тварь продолжает удаляться. Стрельба орудий стихла. Надеюсь, Агнесса не подставится, ибо страховать ее некому. Что там британцы сделают, если она в воду подбитая или оглушенная упадет? Вот именно, ничего. Колчак промолчал, сплюнул на землю, выказывая негодование, и поспешил ко взводу, где уже встречаются шалелыми лицами бойцы. По команде мы снова надели кольца и залезли в кабины. Связь появилась, радар заработал. Множественные вражеские цели на нем. И одна синяя точка. «Она же нас должна видеть», — говорю в эфире я. «Да, Андрей, так и есть», — отвечает небесная. «А британцы?» «Они не узнают, пока не придет время», — говорит мне. Но слушают в эфире все гвардейцы, в том числе и Агнесса. Но она молчит. Уверен, что узнала меня по голосу, но не будет разговаривать, а я не посмею позвать ее, тем более в открытом эфире, где слушают все. Надо же, британцам отдали не только лучшего меховода, но и его боевую машину. Признаться, я потерял контроль, осознав, что она в опасности. «Нельзя забывать, как обошлась со мной, назвав зверем». Чтобы ни было, она все понимала. Понимала, что меня хотели попросту растерзать. Ушла под руку с Уильямом, вероятно, с чистой совестью. В одиночной камере у меня было много времени поразмыслить на этот счет. Но каждый раз все крутится в башке по новой, выцарапывая крупицами чертову надежду, пытаясь найти веские причины, какие-то объяснения. «Почему они целились в крылья?» — спрашивает Илья. Мне тоже показалось это странным, но, кажется, я догадался. Принцесса подтвердила. «Черный рос долгое время. Думаю, все 40 с лишним лет он формировался и креп. Континент ему перестал быть интересен, и он растит крылья, чтобы перелететь к нам. Плавать он не умеет. По дну океана не дойдет, давление в толщах его раздавит. Поэтому перелет для него единственный способ попасть туда, где мы еще процветаем и держимся». Британцы не дают ему растить крылья. Если сбить их полностью, хватает на полгода спокойной жизни. Интересные познания. И сколько времени, Анастасия Николаевна, вы все это держите в себе? Так и подмывает спросить. Но он же может спрятаться, слышу от Ильи. Зов Ирения ему не победить. К тому же он охраняет свое главное логово. Мемфис, заключил Зотов. «Да», — отвечает Небесная. «Но нам же и нужно туда». Подает голос, и Олег. Британцы отвлекут, а мы проскочим. И когда следующая атака? Спрашивает Олег. Через пять суток с восхода. Раздается в эфире, с шипением такое невозмутимое, спокойное, сильное. И в груди сердце замирает, предательски прощая все. Агни! Кричу, не сумев совладать с собой. Это я, Андрей Сабуров. Тишина. Секунда, другая как чертова вечность. Не дышу. «Рада, что ты жив, Андрей», отвечает спокойно, совершенно без эмоций. «Будто между нами ничего и не было, словно между нами горизонт. И она ни о чем не жалеет, как и моя гордость, уступившая нежности и тоске все. Сердце долбит, как сумасшедшее. Задыхаюсь. Кто сейчас на медведя со стороны посмотрит, может и дрожь от металла уловить». Знаю, что она все еще бьется с птицами, но отвечает так, будто просто отдыхает в кабине. А что, если это и есть ее самое заветное счастье — не со мной быть, а вот так? «Береги себя», — говорю ей, понимая, что напоследок. «Вряд ли получится пообщаться». «Получилось у меня холодно, так и нужно», — молчит. «Снова считаю секунды. А еще понимаю, что весь эфир затаился. Все будет хорошо». Раздается ответ уже едва разборчивый. «Никаких слов раскаяния. Похоже на Агни. Ту самую стальную и непоколебимую тигрицу в кабине». «Андрей», — слышу недовольный голос принцессы. «Никаких личных разговоров». «Ничего личного и нет», — отвечаю недовольно. «Так, гвардейцы все слышали?» Продолжает, уже не обращая внимания на мои возмущения. «У нас четверо суток, чтобы выйти на позиции. Аргалидов перетянули на восток. Путь свободен». «Я медведь, но чувствую, как человечек внутри меня сжимает до боли в пальцах рукояти, потому что мне сейчас поганей некуда и не знаю, от чего больше. Если бы я не подслушал разговора принцессы и майора перед тем, как мы нашли гигантского меха, мог бы и поверить в этот складный план. Они выманят, чтобы мы прорвались. Бред сивой кобылы! Британцы сдерживают черного во благо всего мира?» Агнесса помогает им, да еще и для нас шпионит. Она человек чести. Такое не про нее, так что сомнительно. И даже смешно, что при наличии такого мощного флота принцесса британская на острие атаки. «Мастер, что ты задумал? А еще мне интересно, британцы знают, что помогают нам? К тому же ценой у таких жертв и ресурсов. Что-то мне подсказывает, они явно не на нашей стороне». Особенно показательно это было, когда нас ловко окружили у южных берегов Африки, где мы нещадно перебили всех. А если не всех? США. Район Бринкли, штат Арканзас, Теннесси. 15 километров до Мемфиса. Менее 5 километров до цели. 21 июля 1906 года по старому календарю. Суббота. 4.33 по местному времени. «Ищите особый сигнал», — командует небесное в эфире, «и глядите в оба, враг затаился». Вот только что его искать, и так понятно, куда нам идти. Главный улей оргалидов впереди, он заполняет собой треть горизонта. Невероятно огромный айсберг из органического льда еще вчера на закате подмигивал нам отблесками. Глыба с множеством пик, главная из которых, идет под углом в сторону и упирается буквально в небо, высота ее метров под 300, если не больше. Площадь, которую заполнили ледышки всех цветов арголидов, составляет не менее половины нашего Владивостока. Сами пики будто отражают эволюцию тварей. В основании они белые выше отблескивают голубым, переходящим в синий. Тот, в свою очередь, перерастает в фиолетовый, а на вершине уже почерневшие кончики, словно это уголь. Кристаллический улей вытянут и смотрится со своей главной пикой, как устремленный вдаль носорог. За ним тянется целое озеро воды, как раз оно ближе к нам. Вероятно, метеорит упал под большим углом, пропахав землю и оставив огромную канаву протяженностью в 5-6 и шириной в полкилометра, куда, собственно, и собралась за 43 года всякая вода. Сам метеорит и облепили органическим льдом, судя по всему. Причем наглухо, вряд ли он настолько велик. Твари обустраивали здесь все довольно долго, наращивали слой за слоем. Поначалу главный улей выглядел нелепым и бесформенным, но по мере приближения я мог рассмотреть даже какие-то задатки архитектуры, как бы не смешно это звучало. Гармония, симметрия, плавные переходы пик, будто сама природа создала это чудо, страшное чудо. А еще это огромная арка, куда впадает вода из пропаханной земли. Не всей шириной, а сужаясь до сотни метров. Крадемся по земле, периодически заходя в рощи и форсируя мелкие речушки на пути. Бойцы даже каски натянули, плотно ремнями к головам прижав. Теперь и броня туликов должна пригодиться. Не зря же тащились в ней по этой адовой жаре больше месяца. Фронт наступления 300 метров. Три отделения, усиленные мехарами. Я с Ильей позади. У нас 120-миллиметровые пушки. Мы артиллерия. Небесная по центру с 76-миллиметровым револьвером. Слева Зотов с двумя такими же на правом фланге настырный Олег с клинками. Но ему в усиление Степан с пулеметом Максима, переделанным из станкового подручной. Туляк Сергей и несколько захворавших бойцов тащатся в арьергарде. Арголиды не высовываются, словно все вымерло, а точнее застыло. Вскоре рассвет озаряет улей, что от блеска слепит глаза. Даже через медведя больно смотреть, пока не выплывает затемнение. Бойцы щурятся, опускают взгляды. Дымка рассеивается, и уже видно Мемфис, что находится значительно дальше, и руины его уродуют горизонт. На пути появляются поломанные деревья, следом пятна выжженной земли, в которую вскоре обращается все пространство, окружающее улей. Бойцы натыкаются на человеческие кости, и вот уже идут по ним, потому что нет выбора. Появляются почерневшие чугунные пушки без колес, штыки от мушкетов, ядра и прочие следы человеческих армий. «Они пытались штурмовать», — ахает Олег. «Похоже, и не раз», — отвечает Зотов. «Когда метров 150 пятьдесят остается до озер и вдвое больше до начала улья, первые раскаты в небе доносятся до нас». Началось. Задрожала земля, зашевелилась ледяная гора. То, что казалось простыми ледышками, отделяется от пик и превращается в монстров, которые срываются с места сразу в небо и уносятся на бой с британцами. Даже зов наших колец в контакте с человеком не задерживает их, потому что черный гигант зовет их на помощь. Ужасающий и огромный силуэт показывается в руинах Мемфиса и стремится на юго-восток. Бойцы падают на землю и прячутся за деревьями, михары стоят статуями. Весь отряд с замиранием в сердце ждет, когда одна за одной отделяющиеся от пик летающие твари соберутся в стаи и унесутся подальше отсюда. Но уносятся не все. К сожалению, мы не можем ждать в стороне, пока британцы дерутся. Потому что их хватит на час от силы. Вскоре и на нас обращают внимание. «Взвод! К бою!» Командует жестко колчак, когда видит надвигающихся пауков и первых птиц, сменивших направление полета. Защелкали затворы, зазвучал злорадный смех. «Идите сюда, гадины!» — слышу от ощетинившихся десантников. Ждем, пока приблизятся и открываем огонь в упор. Белые сыплются от автоматных и пулеметных очередей. Не тратя снаряды на мелочевку, Зотов выцеливает из револьверов дичь покрупнее, и вскоре целая стая летающих обрушивается на левый фланг. Твари летят на позиции бойцов не только уцелевшими, но по инерции кусками и трупами. Майор успевает принять не всех падающих на себя. У нас первые жертвы. «Стоим! Стоим!» — кричит принцесса и начинает долбить из револьвера по нескольким крупным тварям с другого фланга. Свора уплотняется по центру, но интенсивный огонь бойцов из МГ прошивает даже голубых трехметровых тварей. Олег не лезет, прикрывая клинками бойцов справа. Затараторил пулемет Степана, выкашивая по своему направлению наступающих. Пробивает аж до самого улья. Звон с мерзкими воплями стоит на всю округу, порой перекрикивая и выстрелы. Гильзы сыплются дождем. Взводные орут команды. Держимся, работаем слаженно. Десантники не дают подступиться к михарам всякой мелочевке. Из автоматов ювелирно сносят белых пауков, пытающихся облепить машины. «Дым заполняет пространство вместе с растревоженным пеплом, но его быстро сносит ветром». «Перезаряжай!» — командует Зотов на всю округу, хотя адресован на конкретному бойцу. «Майор с двенадцати снарядов выкосил трех пятиметровых голубых и подрубил двух голубых метров под семь, которых добила уже пехота». «На улье шевеление, как на растревоженном муравейнике». Мелочевками все больше вылезает, но сыплется она еще на подходе. Бойцы расстреливают ее сознанием дела, как в тире. Работают тройками. Одни бьют, другие перезаряжают. Патроны, не тратят зря, все по цели и в меру. Летающих не так много. Они спешат на зов черного, чтобы разобраться с британцами. Умелые бойцы подрубают их из мощных МГ прямо на подлете в воздухе, не давая атаковать. Экспериментальные патроны Туликов, которые оставили напоследок, творят чудеса. Вскоре показался первый синий. И заглушил к чертям всю связь с навигацией. «Андрей! Илья!» — кричит небесная из кабины, несколько запыхавшаяся. Расстреляв все шесть снарядов, она не успела перезарядить и начала работать клинками. Подмывала сразу рвануть в бой, ворвавшись на турбинах, но у нас другая задача. Как раз вступила на землю синяя тварь, отделившись от гряды из кристаллов, а точнее она сама ею была. Не то жаба, как на Хоккайдо, не то крокодил, помесь размером метров в пятнадцать. Как сполз со стены улья, земля содрогнулась. Ряха, широченная, глаз по всему лбу, что не счесть. Поползла тварь в нашу сторону, разгоняя и своих. Заскрипели останки сородичей под грузными лапами. Прицеливаюсь. «Готов!» — объявляю и я, не сводя с синего глаз. «Олег!» — кричит небесная. И Румянцев взлетает к синему, заставляя его поднять голову вверх и раскрыть свою пасть. «Огонь!» — командует принцесса. И практически одновременно мы бахаем из 120-миллиметровых орудий. Снаряды с разрывным эффектом входят прямо в рот и разрываются в районе шеи. Башка просто отпадает, а тело заваливается на бок. «Отлично!» — раздается от Зотова, которому помогают заряжать уже пятый и шестой барабаны. Интенсивность атак аргалидов резко падает. «Колчак, выдвигаемся!» — орет на всю округу внезапно осипшая небесная. «И не мудрено так орать, чтобы перекричать весь этот хаос!» — перегруппировываемся, сужая фронт наступления до 50 метров. Пехота идет, собравшись в три колонны за мехами, которые расчищают путь, чтобы наши на разлагающихся останках тварей не погорели. Мы двигаемся с Ильей, замыкая колонны. С боков крадутся полутораметровые белые пауки, которые получают от бойцов прикрытие. К сожалению, иначе никак орудия нам не бросить. Устремляемся к водоему и арке, где в пещеру может легко пройти и боевая машина. 60 метров до цели. Свора накопилась с флангов и снова пошла плотными толпами. Внимание! К бою! кричит колчак, и бойцы валятся на пепелище. Гранатами! Огонь! А вот и очередная разработка туликов пригодилась. 25 гранат полетело в свору. Казаки кидают хорошо, на полигоне тренировались. Прогремели взрывы, завизжали твари, разлетаясь на куски целыми пачками. От осколков мехи прикрывают. Слышу во время эфира, как лупит со звоном по кабинам, как несладко троим на передовой. После такого сюрприза твари дезориентированы. Бойцы вскакивают, двигаемся дальше. Снова работают МГ, добивая уцелевших. Докладывают о заклинившем оружии. Вот и осечки пошли от перегрева. С МГ переходят на Федоровых с автоматов на пистолеты. «Воздух!» — кричит Илья. Сразу шесть голубых бронированных птиц устремляются на наши колонны, распределившись по две. Целюсь, взяв упреждение по одной из центральных. Стреляю. Есть. Снаряд прошибает насквозь. Что-то от нее отлетает. То, что осталось от птицы, вместо того, чтобы врезаться в колонну с кувырком, падает рядом. К сожалению, цепляя и одного бойца. Отлетевшее перо пробивает голову. Сразу на смерть. Твою ж дивизию. Вторую встречает небесное, дав два выстрела из револьвера, затем подставив клинок, который ломается вместе с шеей твари. Левой колонне с Зотовым повезло еще меньше. Прорвавшийся Арголит врезается в колонну, сметая сразу троих. Выкашивает будто косой, успеваю увидеть отлетающие конечности бойцов. Несмотря на интенсивный огонь Зотова, 76 миллиметровые снаряды отлетают по покасательно и лишь сбивают с курса. Только поэтому вторая тварь промахнулась и, ударившись о землю, замешкалась. Там ее и разматывает уже остервенелая пехота. Илья пробует стрелять, как я, но лишь цепляет тварь справа. Их удачно встречает Олег, успевая закрыть свою колонну слету на последней секунде. От столкновения его относит. Пропахав метров десять, румянцев поднимается тяжело. Одну из тварей добивает Степан, нашпиговав шею длинной очередью в упор. Вторая, переломанная тварь, застряла в останках сородичей и выхватила от подоспевшего Олега. Все происходит стремительно и безжалостно. Перезаряжаюсь. Осталось два снаряда. Еще восемь в рюкзаках у бойцов, остальное пришлось бросить. Расправившись с бронированными птицами и остатками обороны, подходим к воде и, собственно, арке. Тем временем с востока доносятся все более яростные орудийные канонады а по земле все более мощная дрожь. Похоже, черный начал отступать обратно. Только расчистили путь и двинули ускоренно в сотни метров левее, вода начинает бурлить, будто закипела. И поднимается из искусственного озера Абразина, каких свет не видывал. Походит на огромного осьминога с рожей крокодильей. Шкура фиолетовым блестит. «Фиолетовый!» — кричат бойцы бешено. И человечек внутри медведя начинает невольно... «Подрагивать».